«Неужели у вас тоже бывают сторожилы? деланно удивился Руслан. «Мне отчего-то казалось, что на такой работе люди долго не выдерживают, и персонал у вас должен сменяться достаточно часто, а разве нет?» «Ну вот, вы тоже оказались отсталым и дремучим». Дед Мороз прищурился, и лучики вокруг глаз стали глубже и разбежали с самых висков. «Вы тоже считаете нашу работу невыносимой, жуткой?» Такой, какую невозможно делать по призванию и с профессиональным интересом, такой ужасный, что лишь ноги бы поскорее отсюда унести, а внешним раз всех, наверное, представляете этими докторами градусами, да? Какими докторами? – переспросил ничего не понявший Руслан. Был. В Москве в семидесятых годах знаменитый судебно-медицинский эксперт по фамилии Градус, абсолютно лысый и с огромной черной бородой. Кстати, отмечу, отменного чувства юмора был человек, его все знали. Впрочем, вы еще слишком молоды, да к тому же вы журналист, а не следователь и не врач, так что вам простительно, а в нашей профессиональной среде о докторе Градусе легенды ходили. И многие дремучие обыватели при словах «судебно-медицинский морг» представляют себе страшных, огромных, лысых и бородатых чудовищ, отличающихся особым цинизмом. А вот я вам сейчас кое-кого покажу. Иван Никандрович нажал кнопку селектора и произнес, — Флора Николаевна, голубушка, вас не затруднит зайти ко мне. Руслан терпеливо ждал. не задавая вопросов, чтобы не испортить Деду Морозу удовольствие от фокуса, которым тот явно собирался поразить воображение молодого, но уж такого отсталого журналиста. За дверью зацокали каблучки, и в кабинете появилась женщина. Если Дед Мороз хотел удивить Руслана, то этому удалось. Женщине было на лет шестьдесят. И молодой человек никогда не видел, чтобы в столь почтенным по его юношеским меркам возрасте дамы были такими потрясающе красивыми. Нет, Флора Николаевна не выглядела моложавой. Все прожитые ею годы оставили на лице добросовестные отпечатки, которые она и не пыталась скрыть при помощи косметики. Она была просто красивой, той самой вечной красотой. которая никуда не исчезает с годами, но лишь увядает, теряет свежесть и яркость, зато приобретает благородную прелесть выдержанного вина. Невысокая и тонкая фигурка с осиной талией, точеные да ножки в туфельках на высоких каблуках шоколадного цвета глаза под разлетающимися четкого рисунка бровями — Изящный носик, высокий лоб, голова чуть запрокинута под тяжестью длинных, густых, заметной проседью волос, собранных на затылке в тугой узел. Знакомьтесь, Флора Николаевна, это Руслан Нильский, журналист, который собирается написать большой материал о работе судебных медиков, а это доктор Григорян, один из наших старейших, опытнейших сотрудников. Руслан вздрогнул, но быстро справился с собой. Интересно, эта красавица Флора Николаевна, жена того Григоряна? Или, может быть, мать? Забавно получилось. Хотел обходными путями узнать, где теперь работает уважаемый потемат Нати козы Григорян, а ниточки сами в руки идут. Вот мы сейчас и узнаем. Через пятнадцать минут Руслан уже сидел в маленьком кабинетике рядом с секционным залом, и Флора Николаевна угощала его чаем с крохотными квадратными вафельками с шоколадной начинкой. — Скажите, Флора Николаевна, в вашей профессии приняты династии. Вот у врачей-клиницистов я знаю, дети часто идут по стопам родителей, и даже, случается, работают с ними в одной больнице или поликлинике. Супруги тоже бывают вместе работают, а у вас также? Может быть, пожала плечиками, Флора Николаевна, где-то и работают, но не у нас. Я на этом месте служу почти 30 лет, и ни разу у нас не было ни супружских пар, ни родственников. А потемат натика Григорян, Чуть был не сорвалось с языка у Руслана. Но молодой человек вовремя остановился. Неужели просто однофамилец? В сибирской глуши в одном и том же учреждении работают два человека с одной и той же армянской фамилией. Что-то слабо мне верится в такое совпадение. Он задавал заранее изготовленные вопросы, и хотя на столе стоял включенный диктофон, на всякий случай дублировал ответы в блокноте. Доктор Григорян рассказывал о своей работе увлеченно, И с удовольствием вспоминала интересные казусы, описывала отношения судебных медиков со следователями, попутно отвечая на бесконечные телефонные звонки. «Вот, кстати, яркий пример», — с усмешкой произнесла она, в очередной раз положив трубку. «Следователь...» Ему не терпится узнать результаты вскрытия. Тело привезли только вчера, так он бомбардирует меня звонками со вчерашнего вечера, как будто экспертиза может быть готова через час после начала работы. Я понимаю, ему преступление раскрывать надо, ему нужна информация и как можно быстрее. Но ведь наша работа — это не просто вскрыл, посмотрел и увидел, это же огромное количество всяческих проб и анализов. на которой нужно много времени, особенно если делать посев. Флора Николаевна сняла трубку и набрала номер. — Лариса, мне только что Синицын опять звонил. — Распечатываешь? Хорошо, занеси, я подпишу. Через пару минут в кабинете влетела растрепанная девчушка с пластиковой папочкой в руках. Флора Николаевна вынула из папки текст заключения и стала бегло его просматривать. — Деточка! — Я тебе уже в прошлый раз говорила, слово «кызы» пишется с маленькой буквы. Недовольно упрекнула на девушку. Извините, — покраснела Лариса, бросив на Руслана заинтересованный взгляд. Я опять забыла, переделать не нужно, только в следующий раз не забудь. Григорян подписала заключение, вложила его в папку и отдала девушке. — Позвони Синицыну, скажи, что все готово, может забирать. Если сам приедет, ко мне его не пускай. — А с конфетами что делать? Он же опять огромную коробку привлокет для вас? — простодушно спросила Лариса, и тут же, испугавшись, что сболтнула лишнее, залилась еще более густой краской. — Отнесешь в приемную к Ивану Никандричу. Девушка выскочила в коридор, а Флора Николаевна с улыбкой покачала головой. — Синицын у нас самый торопыга. Я вам уже говорила, только тело доставит. И он через час начинает названивать, но зато почему-то считает, что обязан носить эксперту конфеты за быстрый результат. Можно подумать, что если бы он не душил нас своими телефонными звонками, то анализы делались бы в пять раз медленнее. Нет, вообще-то, он добросовестный следователь, но зануда редкостный. Я стараюсь его избегать. Свои постановления о проведении экспертизы всегда сам приводит и дотошно начинает объяснять, что его интересует. Ведь все его вопросы в постановлении сформулированы, там все написано, так нет. Будет стоять над душой и два часа долдонить, как будто мы тут все пацаны и девчанки зеленые не разберемся, что к чему. А потом приезжает с конфетами и опять два часа благодарит. Такой, знаете ли, зануда, но трогательный в своей любви к работе. На него невозможно сердиться, но и общаться с ним тоже невозможно. Приходится искать компромиссы и прятаться от него». И почему конфеты не в приемную? Пусть там лежат. Будет праздник какой-нибудь или день рождения у кого-то из сотрудников. Все вместе чайку выпьем. У нас такая традиция. Все подношения в общий котел. Зато на совместные чаепития можно не тратиться. Всегда есть и конфетки вкусные, и печенье импортное. Флора Николаевна, у меня дурацкий вопрос. Но это от безграмотности. Ну-ну, подбодрил его Григорян. Что такое Кызы, я ни в одном словаре и ни в одном пособии по криминалистике не встречал такого слова. Звонкий смех флоры Николаевны заполнил собой все небольшое пространство кабинетика. Господи, руслан, ой вы меня уморили. Кызы в азербайджанском языке означает дочь. Оглый сын, а кызы дочь. Натик Оглы это все равно, что натигович, а натик изы натиговна.